Глава 30. Я не мог даже пальцем пошевелить. Вошел этот легавый, и я замер за своей шторой. Сделай он шаг в мою сторону, и мне пришлось бы в него выстрелить. А стрелять в него мне не хотелось. Оставалось только ждать. Может быть, они уйдут, так меня и не заметив. Шейл оказалась перепуганной до смерти. Она, наверное, вцепилась в руку легавого, как раньше цеплялась за мою. Я хотел ее видеть, я бы отдал все, что угодно, лишь бы ее увидеть. Теперь, когда он был здесь с нею, я мог бы отодвинуть штору, но он полицейский и разыскивает именно меня. Они, наверное, оцепили дом. Опять все сначала. Повсюду, куда бы я ни пошел, повсюду, где бы я ни находился, они меня обкладывали и выслеживали, как загнанную на дерево дикую кошку. Я не слушал, о чем они говорили. Я слышал только их голоса. Потом слова этого легавого вошли мне в мозг раскаленными до да красна стальными иглами. Он сказал, что я белый. После этого я уже вообще ничего не слышал и не видел, но зато понял, что наделал. Я так долго боялся, я верил, что они меня преследуют. Столько лет я лупил их по роже, пока, наконец, мне это не опротивило. Я удивлялся, что мне хорошо с ними, что я чувствую себя им ровней. Я вспомнил, что мне ответил однажды в школе негр-одноклассник. Я гордился тем, что был белым. Я спросил у него, «А что меняется, если кожа черная?» У него сразу появилось удивленное, немного смущенное и немного забитое выражение лица. Он чуть не заплакал и ответил, «Ничего не меняется, Дэн, ты же сам это знаешь». И я ударил его, из губы пошла кровь, и он широко раскрыл глаза, ничего не понимая. Как я боялся, когда они только начали принимать меня за белого. Я даже решился на смелый шаг, пошел к ним работать, и они у меня ничего не спросили». И мало-помалу так все и пошло, и все таки я хотел им отомстить. От них пахнет по-особенному, говорят белые, и я гордился, потому что от меня не пахло. Ну да, свой запах никогда не чувствуешь. Они меня уважали, потому что я был силен, и я гордился тем, что я силен, как гордился тем, что я белый. Но явился Ричард. Всё мое детство прошло вместе с ним, это был действительно мой брат. В тот момент я в это верил, и я убил его. Да, я верил, что он мой брат, когда убивал его. Шейла тоже верила, вне всякого сомнения. Я просто лопался от чванства, когда женился на Шейле. Это был реванш. И когда я овладевал ею, это тоже был реванш. И постепенно я стал белым, и нужны были годы, чтобы стерлась этикетка. А тут... Стоило Ричарду только появиться, и я снова поверил, что я негр, и еще эти девки Энн и Салли. Но я бы не стал им импотентом, если бы не поверил, что во мне течет негритянская кровь, и что надо убить Ричарда. А стоило мне предупредить полицию, и они бы нашли документы и доказали, что я белый, и Ричард убрался бы во свояси. Я убил Ричарда впустую. Напрасно его кости хрустели в моих руках. И я убил девицу одним ударом кулака. Умер и ростовщик, и тоже впустую, по-глупому. Он, наверное, сгорел живьем. Напрасно я убивал их всех. И я потерял Шейлу. Они отцепляют гостиницу. Он сказал, что это упростит дело, но есть и другие способы все упростить.